Часть вторая. Наследие древних и обезьян. Глава четырнадцатая. Правила искусственного отбора. Кое-что о неграх. Трансцендентный попугай. Предъявите ваши тезисы. Двенадцать шагов куда надо. Почти рекламная пауза. Рационалисты не злые, но теорема Аумана велит спорить до конца. Если у двух людей разные мнения... Чье-то мнение обычно всегда хуже. Конечно, можно сказать, у каждого свое мнение. Но это мы и так уже знаем. Но что на самом деле так говорится? Слишком часто это оправдание глупости. Но перед тем, как сравнивать мнение, давайте уточним. Давайте не смешивать самоотчеты о внутреннем состоянии и суждения о мире. Ненавижу некров. Это суждение всего лишь о своем состоянии. Скорее всего, достоверное. А зачем тут врать? С ним нельзя спорить. В вроде это факт. Хочу выпить. Ненавижу негров. Чешется ухо вот в этом ряду. Про самих негров здесь вообще ничего не говорится. У негров пониженный интеллект. Вот это уже суждение про устройство мира. Его можно проверить, хотя сложнее, чем кажется. В том же ряду суждение... Негры генетически расположены к баскетболу. Негры повышенно сексуальны. Негры умеют летать. А кто кого ненавидит или любит, лишь его дело, пока он не начал действовать. Чтобы говорить не о себе, а о мире, обменивайтесь не чувствами, а суждениями. Вы многие не только этого не умеют, но и не видят разницы. Ненавижу негров и негры плохие, кажется им одним и тем же суждением. И тот, кто заступится за негров зачастую тоже не увидит разницы. Кажется, Витгенштейн писал, что мир состоит не из вещей, а из фактов. По аналогии, наши модели состоят из тезисов. Если человек говорит словами, это еще не значит, что он что-то говорит о мире. Возможно, например, он просто делится эмоцией, потому что его переполняет. недержание слов, еще не дискуссия. Да мало ли чем он делится. Попугай тоже говорит слова. Я небольшой знаток попугаев, но, предположим, он может выучить слово трансцендентно. Сочтете ли вы, что перед вами философ-идеалист разворачивает свою теорию? Люди больше похожи на этого попугая, чем кажется. Дискуссия — это лишь частный, очень частный случай речевого поведения. Кажется, что человек говорит о мире, что-то утверждает о нем, потому что слова вроде бы о мире, а на самом деле он, например, просто подает сигнал принадлежности к группе, и все, больше ничего. Мозг знает, что принадлежать к группе хорошо, и принадлежность маркируют некие кодовые слова. В нужное время их нужно произносить в нужном месте. Можно подавать эти сигналы, даже не зная смысл слов. Прежде чем что-либо обсуждать с людьми, удостоверьтесь, что они изъясняются тезисами, а не боевыми кличами, ритуальными плясками и тому подобное. Если тезисов нет, попросите как довести речь до нужного состояния. Кстати, ничего не известно стопроцентно, суждения вероятностны. Если мы ни в чем не уверены до конца, это нормально. Ненормальны были бы как раз стопроцентные уверенности. Тезис это то, что делит мир на две неравные части, оставляя за собой большую. Что значит делить мир, будет подробнее в 31 главе. Что значит опровергнуть? Итак, у нас куча людей, и у каждого своё мнение. Своё мнение, как и задница, есть у каждого. Грубая поговорка, зато правда. Не каждый, правда, настолько любезен, чтобы довести то, что он считает мнением, до того, что мы могли бы счесть утверждениями о мире. Люди негодуют, единятся, гавкают, хрюкают. Это все корреляты внутренних состояний. Это не про мир. Но, предположим, человек оформил, как положено, выпарил эмоции и речевые стратегии. Осталось то, что хотя бы похоже на тезисы. Мир устроен так-то и так-то. Речь, доведенная до состояния тезисов, образует теории. С ними уже можно работать. Попарное сравнение конкурирующих теорий уже метод. Или не попарное. Кстати, на всякий случай, без прямого сравнения мы обычно переоцениваем разную ерунду и недооцениваем нечто стоящее. Не давайте ерунде шанс. Сравнивайте. Чтобы это ни было, это всегда есть с чем сравнить. Какой здесь может быть алгоритм? Допустим, надо что-то понять. В культуре про это несколько версий. А у тебя пока никакой. Или версии есть, но не нравится. Или нравится, но мало ли. Никто же не самый умный. Мы тоже. А теория не квартира. Переехать из одной в другую легко. Можно обойтись без грузчиков и регистрационной палаты. Сведи все термины в этой теме к общему словарю. Часть проблем решится уже на этом этапе. Под словами, например, «любовь», «вера», «зло» люди склонны понимать совершенно разные явления. Один. Убери свои личные особенности, сейчас не про них. Суди из позиции инопланетного осьминога. Если ты болеешь за какую-либо команду, срочно выздоравливай. Пожелай того же оппонентам, если таковые уже имеются. Если кто-то не хочет выздоравливать, и сильно-сильно за наших, кто бы они ни были, Учитывай, что он болен. 2. Собери информацию по вопросу. Сперва, чем больше, тем лучше, но очень много уже плохо. Когда стоит остановиться, сложный вопрос, но можно решить его как попало, ничего страшного. Важнее не что собрал, а что с этим сделал. 3. Если теория начала зарождаться, ищи не подтверждение, а опровержение. Больно, но надо. Ищи, где модель расходится с миром. 4. Также ищи противоречия, где модель расходится сама с собой. 5. По возможности упрощай. 6. Можно дешево и быстро ставить эксперименты? Ставь. 7. Если есть что посчитать, обязательно посчитай. Совсем нечего. Попробуй все-таки довести теорию до такого вида, где будут цифры. Слова красивее, но цифры правдивее. 8. А вот для какой практики эта теория? 9. Давайте только честно уточним основное пожелание к идее, чтобы с ней было радостно или чтобы было адекватно. 10. Прогони своё воззрение на основные когнитивные искажения. 11. Бонусом такой тренинг. Допустим, у тебя есть точка зрения. Если вопрос не совсем уж плёвый, у любой точки зрения будет оппонент. Попробуй в него поиграть. Сейчас ты — это он. А теперь возьми и расскажи себе от него, где ты не прав. И смотри, не перепутай. Идеально, чтобы оппонент сидел рядом и мог оценить твое выступление. Можешь повторять, пока ему не понравится. Зачем? Есть такое правило. Из двух сторон чаще права та, что лучше представляет себе другую. Это действующий алгоритм. Им можно выбрать лучшую теорию из возможных или даже создать. Давайте на примере. У меня есть книжка «Деньги без дураков». Название Попсова — это верно. Полагаю, по состоянию на 2019 год, когда книга вышла, она была лучшим пособием для начинающих частных инвесторов на финрынке, когда-либо написанным на русском языке. За всю историю русского языка, но это недолгая история, русский язык после долгого перерыва стал заботиться об этом лишь с конца XX века. Очень смелое заявление, но здесь, как и в философии, легко работать — Много хлама, выгодно оттеняющего почти любую здравую модель. Я далеко не самый умный по теме, но здесь та самая ситуация. Знающий обычно не говорит, профессионалы не пишут книжек, а жулики и прохожие как раз охотно пишут. Такое чувство, что лучшую книжку здесь-то пишет любой успешный практик, решивший объясниться без дураков и хоть как-то склонный к писанию книжек то есть единственная сложность возможна в совмещении в одной голове любви к циферкам и буковкам. Но рекламная пауза затянулась. Так вот, я не хочу сказать, что книга написана точно по этому алгоритму. Был какой-то примерно десятилетний опыт, и он, честно говоря, получен как попало. Но если бы шло по этому алгоритму, все шло бы быстрее и пришло бы ровно туда же. И это, в общем, было бы критическое мышление в действии. Глубоких познаний в области экономики и математики на входе при этом не требовалось. Какие-то знания необходимые и достаточные просто наросли бы по ходу движения при наличии даже нормального среднего образования. Просто читаешь, что пишут другие люди, они все пишут не очень сложно. Видишь, где показания экспертов расходятся, задаешь вопросы, сравниваешь, выбираешь и корректируешь свою дальнейшую траекторию. Что тебе дальше читать и спрашивать? Конечно, ты обязательно ставишь эксперименты, открываешь брокерский счет, рискуешь деньгами, без этого никак. По ходу движения на тебя обязательно налипает знание. И у тебя нет сомнения, что это действительно знание, потому работает. Денег становится больше, и ты с этого живешь. Это к вопросу, что может ваше критическое мышление? Ну вот, оно может освоить новую область. Начать с этого зарабатывать без мучений, с удовольствием, получаемым в процессе. Как говорил заглавный герой фильма Квентина Тарантино, Джанго освобожденный. Убивать белых и еще получать за это деньги? Конечно, согласен. Что еще может критическое мышление? В каком-то смысле деньги без дураков – это эксперимент. Можно ли написать нормальную книжку в некой конкретной, да нельзя, практической области – на чистой ментальной технике, активируя предметные знания, например, теорию вероятности или макроэкономику, строго по запросу. Ну, вот, оказывается, можно. То есть это ваше критическое мышление может не только критиковать. Это лишь слово критика. По сути, это метод обработки информации. Валяться в ней по особым правилам, чтобы на тебя налипало знание и не налипала всякая ерунда. Для информационного общества самое то. Помимо финансовой грамотности, так можно приобретать и другую.